Глава тридцать шестая проснулся в отличном настроении И обнаружил, что давно не чувствовал себя так хорошо Уже много лет по утрам он уговаривал себя, что завтра будет легче Он поймал себя на том, что насвистывает песенку, Одернул себя, потом забылся и опять засвистел Подошел к зеркалу, скорчил гримасу «У, старый козел, вот сейчас за тобой пришлет скорую» заметил на груди седой волосок вырвал остальные такие же седые вырывать не стал и пошел одеваться за дверью своей комнаты Харшу увидел джил жетеррот не годница в этом доме никто нигде не оказывается случайно здесь все закономерно джил бросилась ему на шею джабл мы тебя так любим ты есть бог Он поцеловал ее так же тепло, как и она его, понимая, что поступить иначе было бы лицемерием, и заметил, что поцелуй Джил чем-то неуловимо отличается от поцелуя Дон. «Ах ты, мисс Алиена», — сказала, наконец, отстраняя Джил, — «как подставила меня!» «Джабл, дорогой, ты был просто великолепен!» «Хм, откуда ты знала, что я могу?» Она посмотрела на него невинными глазами. Я это знала еще тогда, когда мы с Майком жили в поконосе. Он, находясь в трансе, иногда заглядывал к тебе спросить о чем-нибудь. Но я всегда спал один. Я не отрицаю, но Майк потом задавал мне вопросы. Хватит! Все равно нечестно было меня подставлять. Не притворяйся, тебе понравилось. Нужно же было нам сблизиться с тобой и принять тебя в гнездо. Мы любим тебя и хотим, чтобы ты был с нами. А ты такой скромный. Мы решили тебя не обижать, и ты, кажется, не обиделся. Что значит это мы? Ты не понял? Это была церемония посвящения. Мы все, все в гнездо, вникли в тебя через дом. Майк ради этого вышел из транса. Ага, Майк проснулся. Джаббл поскорее сменил тему. Вот почему ты так сияешь. Не только. Мы действительно радуемся, когда Майк возвращается. Но он никогда не уходит совсем. Джабл, ты, видно, не полностью вник наш способ разделения воды. Но ожидание исполнится. И ты поймешь. Майк тоже не сразу понял, зачем люди сближаются. Он решил, чтобы ускорить процесс размножения, как это делается на Марсе. «Ну да, дети. Главная цель сближения, что делает мое поведение по меньшей мере глупым, потому что мне в моем возрасте дети ни к чему». «Дети – одна из задач, но не главное. Дети придают смысл будущему, но ребенок зарождается в женщине три-четыре, ну, десять раз за всю жизнь, за те тысячи раз, когда она делится собой». «Поделиться собой. Вот главная цель того, что мы делаем так часто. Но делали бы редко, если бы главной целью было размножение». Майк понял это, потому что на Марсе сближение и размножение – совершенно отдельный процесс. Как я счастлива, что я не марсианка, а человек и женщина. Харшо пристально посмотрел на нее. «Девочка, ты беременна?» «Да, Джаббл». Я вникла, что ожидание окончилось, и я могу родить ребенка. Большинству женщин везде не нужно было ждать, а мы с Дон были заняты. Когда же сожгли храм, я поняла, что предстоит долгое ожидание, прежде чем Майк построит новый. И я решила, что в этом промежутке могу, не торопясь, построить ребенка. Из всей этой болтовни Джаббл вычленил центральный факт. Вернее, не факт, а предположение, которое выглядело вполне вероятным. У Джилл была масса возможностей вырастить живот, надо будет забрать ее к себе. Дисциплина хорошо, а медицина лучше. Он скорее перессорится совсем не с Дом, чем позволит, чтобы сжил. случилась эклампсия или еще что-нибудь. Тут он подумал, что у Дон тоже было много возможностей, но решил об этом не говорить. «А где Дон? Где Майк? Почему так тихо и пусто?» «Было на самом деле тихо и пусто». Но счастливое ожидание продолжало витать в воздухе, все усиливаясь. Казалось, после церемонии посвящения атмосфера должна разрядиться, но не тут-то было. Ему вдруг вспомнилось, что что-то подобное произошло с ним в детстве в цирке. Кто-то крикнул «Слоны!». Все встали, а он был маленьким и ничего не видел, пока все не успокоились и не сели. И сейчас ему казалось, будь он чуть-чуть выше, можно было бы глянуть поверх голов и увидеть слона но вокруг не было толпы. «Дон велела мне поцеловать тебя от ее имени. Она занята в ближайшие три часа. Майк тоже ушел в транс». «Жаль. Не огорчайся. Он скоро вернется. Он старается поскорее закончить работу и устроить честь твоего приезда праздник. Дюк вчера мотался по городу, искал скоростные магнитофоны, а сегодня мы засадили всех говорящих за словарь, так что скоро Майк освободится для светской жизни». Я как раз закончила очередной сеанс и заглянула к тебе, пожелать доброго утра. А Дон заступила на смену. Первый поцелуй был от меня, а этот от Дон. Она обвела его шею руками и жадно приникла к его губам. Боже, как мы долго ждали! Ну пока... В столовой хорошо встретил Дюка. Тот оторвался от еды, чтобы приветствовать жаблу, и вновь принялся оживать. Было похоже, что он ночь не спал. И в самом деле он не спал ни ночь, а две. На звук его голоса оглянулась Бекки Вези. «Привет, старый сатир!» Она схватила Харшел за ухо, усадила и прошептала. «Я все знаю, но почему ты не пришел меня утешить, когда профессор умер?» Громко она добавила. «Сейчас мы сообразим тебе чего-нибудь поесть, а ты тем временем расскажешь, что задумал». Минутку, Бекки. Джаббл в стул. «Привет, капитан. Хорошо слетали?» «Нормально. Вы, кажется, не знакомы с миссис Бантромп, «Дорогая, это основатель церкви, неповторимый и единственный доктор Джаббл Харшеву. Двое таких, как он, это уже слишком». Жена капитана была высокой женщиной, с некрасивым лицом и спокойными, привыкшими к ожиданию глазами. Она поднялась с места и поцеловала харшоу «Ты есть бог». — Уф! — Харшоу едва отдышался. — Ты есть бог! — Да, у этой женщины даже джил может поучиться, — как Тен сказала, вкладывает душу в поцелуй. — Ван, я знал, что встречу вас здесь. — Должен же человек, который по три раза в год летает на Марс, знать язык местного населения. — Чтобы спросить, который час и как пройти в аптеку? — — Не только. Ван Тромп протянул руку, на ладонь спорхнул тост. — Приятного аппетита. — Спасибо. — Джабл, суп готов, — позвала мадам Александра Везан. Харшу сел на свое место, Бекки подвинула к нему тарелку, примостилась рядом и похлопала его по колену. — Ты вчера неплохо поработал, дружище. — Ступай к своим гороскопам, женщина. Кстати, о гороскопах. Мне нужна точная дата твоего рождения. Я ее не знаю. Меня рожали три дня. Вытаскивали частями. Бекки сказала грубое слово. Подумаешь, сама выясню. Не выйдет. Мэрия со всеми документами сгорела, когда мне было три года. Спорим, выясню. Не дразни, рассержусь. И отшлепаю, благо ты еще не старая. Правда? Хорошо выгляжу? Немного раздобрела, но вполне прилично. Волосы подкрасила. Нет, почти год не крашусь. Оставайся с нами, и твоя лысина зарастет. Бекки, я не хочу молодеть. Так трудно было заработать старость, что жаль с ней расставаться. Не отвлекай меня всякими глупостями. Дай поесть. Слушай, сэр, старый сатир. Выходя из кухни, Джаббл столкнулся с человеком с Марса. «Отец! Джабл!» Майк обнял его и поцеловал. Джабл осторожно высвободился. «Будь мужчиной, сынок. Садись завтракать, а я с тобой посижу». «Я пришел не за завтраком, а за тобой. Нужно поговорить». «Пойдем». Они отправились в гостиную. Майк, как ребенок, тащил Джабла за руку. Он поставил харшоу стул, а сам расположился рядом, на кушетке. Окна гостиной выходили на посадочную площадку, на которую Тим вчера привез Харшуу. Джаблу мешал свет, и он решил отвернуться от окна. Стул повернулся сам. «Какая экономия труда и денег», – подумал харшоу и все же он не привык, чтобы дистанционное управление предметами осуществлялось без посредства проводов или радиоволн, и ему было немного не по себе, как во времена его детства допропорядочным лошадям становилось не по себе при виде автомобиля. Дюк принес бренди. «Спасибо, каннибал», – сказал Майк, – «ты наш новый дворецкий». «Приходится, монстр. Ты сам засадил всех за микрофоны». «Ничего, скоро все освободятся. Будешь опять бездельничать. Работа закончена. Шабаш». «Как? Ты выдал весь язык? Дай посмотрю, сколько у тебя конденсаторов перегорело». «Что? Конечно, не весь. Только то, что я знал. Через сто-двести лет какой-нибудь дотошный вонючка полетит на Марс за добавкой». Но я неплохо поработал. В какие-нибудь четыре-пять часов уложил шесть недель. «Хорошо!» Майк зевнул и потянулся. «Когда заканчиваешь работу, всегда хорошо. Можно немножко побездельничать». «Да ты через полчаса опять во что-нибудь прижёшься. Босс, это марсианское чудовище не может ни минуты посидеть без дела. Он впервые за два месяца отдыхает». Приезжайте чаще, вы на него хорошо влияете. Никогда в жизни ни на кого не влиял и влиять не собираюсь. Перестань врать, каннибал, уходи. Ничего себе врать! Я стал таким честным, что друзья не узнают. Дюк ушел. Майк поднял стакан. У нас общая вода, отец. Глубокой воды тебе, сын. Ты есть бог. Майк, от других я это еще так всяк выслушиваю, но ты это можешь не обзывать меня богом. Я ведь знал тебя, когда ты был еще яйцом. Окей, джабл. так-то лучше. А с каких пор ты стал пить натощак, испортишь желудок и никогда не станешь таким счастливым старым пьяницей, как я? Я пью ради соблюдения ритуала. Спиртное не оказывает действия, если только я ему не позволю. Однажды Напился, да пьяна, странное состояние, нехорошее, временная дематериализация. Я могу с меньшими потерями добиться того же результата, если уйду в транс. Вполне разумно. Мы очень мало расходуем на спиртное, да и на все остальное. Гнездо обходилось нам гораздо дешевле, чем тебе твой дом. Мы тратили деньги только на строительство, а потом не знали, куда их девать. Нам очень немногое нужно. Зачем же вы собирали пожертвования? О, толпа не доверяет бесплатным мероприятиям. Я это давно знаю. А ты когда додумался? Научился на собственных ошибках. Сначала я проповедовал бесплатно. Не сработало. Человек может принять и оценить подарок только когда он находится на определенной стадии развития. Я ничего не дарю тем, кто ниже шестого круга. В шестом они уже могут принимать. Ты знаешь, что дарить легче, чем принимать? Хм... «Сынок, тебе стоит написать книгу. По психологии». «Я написал. Только по-марсиански. У Вонючки есть записи». Майк Сиборицкий медленно тянул из стакана. «Иногда мы выпиваем. Саул, Свен, я и еще кое-кто. Если не пить много, получается очень приятно». Он отхлебнул еще. «Ради твоего приезда я позволил себе чуть-чуть расслабиться».